Боюсь, что такое начало не всем будет понятно, посему я не постесняюсь расшифровать свое прошлое. Моя жизнь началась в те благословенные годы, когда над Балканами отшумела очистительная гроза, когда под сень триумфальных ворот вступила русская армия, принесшая свободу болгарам и сербам, тогда же и проспект, идущий от московской заставы в центр столицы, Был наречен за балканским и это историческое значение казалось донесет до потомков всю пороховую ярость небывалого накала внешней политики российского государства я ношу простую но очень старинную русскую фамилию называть которую не желаю впрочем она внесена в знаменитую бархатную книгу читателям которые по тем или иным причинам захотят узнать ее Советую раскрыть второй том бархатной книги, изданной Новиковым в 1787 году. Чтобы не затруднять ваших поисков, сообщаю. Род мой числится происходящим от самого Рюрика, а пращур мой имел житейское прозвище «Аладье».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 инженерами-путейцами на полустанках, журналистами в редакциях, врачами в клиниках, офицерами в гарнизонах, а мой батюшка, достигнув чина коллежского асессора, почти всю свою жизнь учительствовал в петербургских гимназиях. Личные невзгоды и некоторая бедняцкая пришибленность сделали из него человека сухого и желчного, и только теперь я понимаю, что под этой оболочкой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 совсем еще маленькие, в чепчике и кружевных панталончиках, я радуюсь жизни и этому ласковому сквозняку, мне приятные обнимающие меня чуть влажные руки молодой матери. А внизу под нами идут, идут, идут, идут. Эта гвардия возвращается из лагерей на зимние квартиры.